Лайв Стейплс Льюис Хроники нарнии Читает Кирилл Рацик Книга первая Племянник Чародея Глава 1 О том, как дети ошиблись дверью Повесть эта о том, что случилось, когда твой дедушка был маленьким Она очень важна, потому что без нее не поймешь, как установилась связь между нашим миром и Нарнией. В те дни Шерлок Холмс еще жил на Бейкер-стрит, а Паттер Браун еще не расследовал преступлений. В те дни, если ты был мальчиком, тебе приходилось носить каждый день твердый белый воротничок, а школы большей частью были еще хуже, чем теперь. Но еда была лучше. А что до сластей, я и говорить не стану, как они были дешевы и вкусны. Ну, зачем тебя зря мучить? И в те самые дни жила в Лондоне девочка. Полли Пламмер. Жила она в одном из домов, стоявших тесным рядом. Как-то утром она вышла в крошечный садик позади дома, и мальчик из соседнего садика подошел к самой изгороди. Полли удивилась. До сих пор в том доме детей не было, там жили... Мисс и мистер Кеттерли, старая дева и старый холостяк. И вот Полли удивленно посмотрела на мальчика. Лицо у него было грязное, словно он копался в земле, потом плакал, потом утерся рукой. Примерно это, надо сказать, он и делал. «Здравствуй, мальчик», — сказала Полли. «Здравствуй», — сказал мальчик. «Как тебя зовут?» «Полли», — сказала Полли. «А тебя?» дигори сказал мальчик. «Ой, как смешно!» — сказала Полли. «Ничего смешного не вижу», — сказал мальчик. «А я вижу», — сказала Полли. «А я нет», — сказал мальчик. «Я хоть умываюсь», — сказала Полли, «а тебе вот надо умыться особенно!» И она замолчала, потому что хотела сказать «после того, как ты плакал», но решила, что это невежливо. «Ну и что?» «Ну и ревел». — громко сказал дигори Ему было так худо, что чужое мнение уже не трогало его. — И сама бы ревела, если бы жила всю жизнь в саду, и у тебя были пони, и ты бы купалась в речке, а потом тебя притащили в эту дыру. — Лондон не дыра, — возмутилась Полли, но дигори так страдал, что не заметил ее слов. — Если бы твой папа уехал в Индию, — продолжал он, — И ты бы приехала к тете и дяде, а он сумасшедший! Да, самый, что ни на есть! И все потому, что за мамой надо ухаживать, она очень больна и... И...» Лицо его перекосилось, как бывает всегда, если пытаешься не заплакать. «Прости, я не знала», — смиренно сказала Полли и помолчала немного. Но ей хотелось отвлечь Дигари, и она спросила, «А «Неужели мистер Кеттерли сумасшедший?» да сказал Дигори. Или еще хуже. Он что-то делает в мансарде. Тетя Летти меня туда не пускает. Странно, а? А это ещё что? Когда он обращается ко мне за обедом, к ней он и не пробует. Она говорит: "Эндрю, не беспокой ребенка!» Или "Дигори, это ни к чему". Или "Дигори, а не поиграть ли тебе в садике?" Что же он хочет сказать? Не знаю. Он ни разу не договорил. Но и это не все. Один раз, то есть вчера вечером, я проходил мимо лестницы, ох и противно, и слышал, что в мансарде кто-то кричит. Может быть, он там держит сумасшедшую жену? Да, я тоже подумал. А может, он печатает деньги? А может, он пират, как в острове сокровища, прячется от прежних друзей? «Ой, как интересно!» — сказала Полли. «Вот не знала, что у вас такой замечательный дом!» «Тебе интересно!» — сказал дигори «А мне в этом доме спать! Лежишь, а он крадется к твоей комнате, и глаза у него жуткие!» Так познакомились Полли и дигори И поскольку были каникулы, а к морю в тот год никто из них не ехал, Они стали видеться почти каждый день. Приключения их начались, потому что лето было на редкость дождливое. Приходилось сидеть дома, а значит исследовать дом. Просто удивительно, сколько всего можно найти в доме или в двух соседних домах, если у тебя есть свечка. Олли знала давно, что с ее чердака идет проход вроде туннеля. С одной стороны кирпичная стенка, с другой покатая крыша. Свет проникал туда через просветы черепицы, пола не было, ступать приходилось по балкам. Под ними белела штукатурка, а если станешь на нее, провалишься прямо в комнату. До конца туннеля Полли не ходила, а вначале, сразу за дверцей, устроило что-то вроде пещеры контрабандиста. Она натаскала туда картонных коробок и сиденья от сломанных стульев и положила между балками, как бы наслала пол. Там она хранила шкатулку с сокровищами. И повесть, которую она написала, и несколько яблок. Там любила выпить имбирного лимонада. Ну, какая же пещера без пустых бутылок? Дигаре пещера понравилась. Повесть ему не показали, но ему хотелось залезть подальше. «Интересно», — сказал он, куда можно дойти? Дальше твоего дома или нет?» «Дальше», — сказала Полли, — «а до куда Не знаю». «Значит, мы пройдем все дома насквозь?» «Да», — сказала Полли. «Ой, что такое?» «Мы в них залезем». «И нас схватят, как воров!» «Нет уж, благодарю! Ой, какой умный! Мы залезем в пустой дом сразу за твоим!» «А что там такое?» «Да он пустой! Папа говорит, там давно никого нет!» «Посмотреть надо!» — сказал дигори На самом деле боялся он гораздо больше, чем можно было предположить, судя по его тону. Конечно, он подумал, как и вы подумали, о том, почему в этом доме никто не живет. Думала об этом и Полли. Никто не сказал слово «привидение», но оба знали, что теперь отступать стыдно. «Идем?» — сказал дигори «Идем», — сказала Полли. «Не хочешь, не иди?» — сказал дигори «Нет, я пойду», — сказала Полли. «А как мы узнаем, что мы в том доме?» Они решили пойти на чердак, и, шагая с балки на балку, отмерять, сколько балок приходится на комнату. Потом они отведут балки четыре на промежуток между чердаком и комнатой служанки, а на саму эту комнату столько, сколько на чердак. Проделав такое расстояние дважды, можно сказать, что миновали оба дома, и дальше идет уже тот, пустой. — Не думаю, что он совсем пустой, — сказал Дигаре. «А какой же?» «Кто-нибудь там скрывается, а выходит ночью, прикрыв фонарь. Наверное, шайка, жуткие злодеи, они от нас откупятся. Нет, не может дом стоять пустой столько лет, это какая-то тайна!» «Папа думает, там протекают трубы», — сказала Полли. «Взрослые всегда думают самое неинтересное», — сказал Дигари. Теперь при дневном свете как-то меньше верилось в привидения, не то что в пещере при свечах. Измерив шагами чердак, они записали, что вышло, и у каждого вышло иначе. Как-то они свели результаты воедино, однако я не уверен, что и тут получилось правильно. Слишком хотелось им начать исследование. — Ступай потише, — сказала Полли, когда они полезли в проход. Ради такого случая каждый взял по свече. У Полли в тайнике их было много. Проход был пыльным и темным и холодным. Полли и Дигари ступали с балки на балку молча, только иногда шептали «Теперь твой чердак» или «Наш дом мы почти прошли». Они не споткнулись ни разу, и свечи у них не погасли, и дверцы в кирпичной стене они достигли, Только на ней, конечно, не было ручки, потому что никто не входил в нее снаружи. Однако внутри ручка была, а снаружи торчал шпанек, такой бывает внутри шкафа. — Повернуть его? — спросил дигори Ну, если ты не боишься, — сказала Полли, — а то я поверну. Обоим стало жутковато. — Но отступить они не смогли бы! — Дигорь и не без труда повернул шпанек. Дверь распахнулась, и солнечный свет ослепил их. Потом, к большому своему удивлению, они увидели, что перед ними не пустой чердак, а простая, хотя и пустоватая комната. Полли задула свечу и ступила туда. Конечно, потолок здесь был скошен, но мебель стояла самая обычная. Стены не были видны из-за книжных полок, сплошь уставленных книгами. В камине горел огонь. Вы помните, лето было холодное. А перед камином, спинкой к ним, стояло высокое кресло. Между креслом и полей посреди комнаты стоял очень большой стол, а на нем были книги, блокноты, чернильницы, перья, сургуч и микроскоп. Но прежде всего... В глаза бросался ярко-алый деревянный поднос, на котором лежали кольца. Разложены они были по два — желтое и зеленое, потом промежуток, потом еще одно — желтое и еще одно — зеленое. Размеры они были обычного, но сверкали ослепительно. Вы представить себе не можете, как дивно они сверкали, будь Полли помладше. Ей бы захотелось сунуть одно из них в рот. В комнате было так тихо, что Полли сразу услышала тиканье часов, и все-таки тихо было не совсем. Где-то что-то гудело. Если бы тогда уже изобрели пылесос, Полли подумала бы, что это он и работает за несколько комнат и этажей отсюда, но звук был приятней, чем у пылесоса, и очень, очень тихий. — Иди, тут никого нет, — сказала она. И грязный Дигари, моргая, вышел из прохода. Ну, грязной, конечно, была и Полли. — Стоило лезть, — сказал он, — совсем он не пустой. Давай уйдем, пока они не вернулись. — Как ты думаешь, кто здесь живет? — спросила Полли, указывая на зеленые и желтые кольца. — А какое нам дело? — сказал Дигари. — Давай! — Но фразы он не докончил. Кресло с высокой спинкой, стоявшее перед камином, задвигалось, а из-за него, как в пантомиме, вылез дядя Эндрю. Они были не в пустом доме. Они были в доме дигори да еще и в заповедной мансарде. Дети хором выговорили «Ой!» Теперь обоим казалось, что иначе и быть не могло. Слишком мало они прошли. Дядя Эндрю был очень высоким и тощим, длиннолицым, остроносом с необычайно блестящими глазами и седыми взъерошенными волосами. Сейчас он казался еще страшнее, чем обычно. Дигари просто говорить не мог. Поля испугалась меньше, но и ей стало не по себе, когда дядя Эндрю молча прошел к дверям и запер их на ключ. После этого он повернулся к детям, взглянул на них сверкающими глазами и обнажил в улыбке острые зубы. «Ну вот», — сказал он, — «теперь моя дура сестрица до вас не доберется». Болли и не думала, что от взрослых можно такое ожидать. Она ужасно испугалась, и оба они с дигори попятились к дверце, в которую вошли, но дядя обогнал их, он запер и ее, а вдобавок встал перед нею. Потом он потер руки так, что пальцы затрещали, пальцы у него были длинные и белые. «Счастлив вас видеть», — сказал он, — «двое деток, именно то, что мне нужно». «Мистер Кеттерли», — сказала Полли, — «мне пора обедать. Меня ждут дома. Отпустите нас, пожалуйста». «Со временем, со временем», — сказал дядя Эндрю, — «нельзя упускать такой случай. Мне не хватало именно двух деток. Понимаете, я ставлю небывалый великий опыт». С морской свинкой как будто бы и получилось, но свинка ничего не расскажет, да ей не объяснишь, как вернуться. — Дядя, — сказал Дигари, — обедать и правда пора. Нас станут искать, вы должны отпустить. Должен — Должен? — спросил дядя Эндрю. Дигари и Полли переглянулись. Говорить они не смели, но взгляды их значили ужас какой-то, и надо его умаслить — Если вы нас выпустите, — сказала Полли, — мы придем после обеда. — Кто вас знает? — сказал дядя Эндрю и хитро усмехнулся, но тут же передумал. — Хорошо, — проговорил он. — Надо так надо. — На что таким детям старый скучный человек? — он вздохнул. — Если бы вы знали, как мне бывает одиноко. — А что там? — Идите, обедайте. — Только сперва. Я вам кое-что подарю. Не каждый день у меня бывают маленькие девочки, особенно такие милые. Полли подумала, что он не такой уж и сумасшедший. «Хочешь колечко, — Хочешь колечко-душечко? душечка спросил я дядя Эндрю. — Желтая или зеленая? — спросила она. — Какая прелесть! — «Нет, не зеленая», — сказал дядя. «Мне очень жаль, но зеленые я дать не могу». «А желтые с удовольствием». «Бери и носи на здоровье». «Ну, бери». Полли больше не боялась. Дядя был совсем не сумасшедший, а кольца и впрямь прелестны. Она шагнула к столу. «Смотрите-ка», — сказала она, — «гудит и гудит, как будто сами кольца». — Какая странная мысль! — сказал дядя и засмеялся. Смех был вполне естественный, однако Дигаре не понравилось слишком бодрое, чуть ли не алчное выражение дядиных глаз. — Полли, не бери! — крикнул он. — Не трогай! Но было поздно. Он еще говорил, когда Полли коснулась одного кольца, и сразу же, без звука, исчезла. Дигари и его дядя остались одни.